Глава 35. С феями проблем не было. Те даже разрыдались, когда увидели своих собратьев. Только это были не лесные фару, а горные. Их королевство пало за месяц до конца света. С темнокожими тоже особых проблем не возникло. Даже наоборот. Как выяснилось, они были геранцами. Правда, из другой страны цвет у их кожи был немного светлее, потому Сергей не признал их миранцев нашли на осколке, завязалась битва, которую темнокожие проиграли, все их имущество забрали, а людей поработили. Адматар, парень с уникальным навыком, подчинился пришельцам при условии, что выживших не тронут, однако к этому моменту из пяти сотен осталось лишь 79 человек. Алхимиками занялся Азарус. Старый пройдоха смог с легкостью соблазнить стариков великими открытиями и секретами аргонцев, а также невероятными рецептами от самой системы. Остальные рабы были воодушевлены новым местом и открывающимися возможностями, особенно тем, что их освобождают от рабства, потому были рады стать частью убежища. С людьми-птицами было сложнее. Как выяснилось, они гордые и на всех обижены Их старейшина поведал Сергею историю, полную обманов, заговоров и страданий. Если кратко, то их сперва обманули, потом обманули и под конец снова обманули. В итоге они рабы. Народ Шоргу выглядел как гуманоидные птицы. Две руки, две ноги, два крыла, одна голова, причем вполне человеческая. Тело сложение хрупкое, тело покрыто пухом, причем у девушек пуха было меньше, потому, в отличие от мужчин, они, к сожалению, некоторых извращенцев носили одежду. Девушки Шоргу были весьма привлекательны своей хрупкостью и миловидностью. К сожалению, люди-птицы не были Гайри. Из основных различий, помимо крыльев, были мощные пальцы ног с когтями. Пожалуй, ноги и крылья были самыми крепкими частями тела у представителей этого народа. Ибо, по рассказам старейшины, они охотятся, хватая добычу ногами, далее они ее поднимают в небо и отпускают. «Такие весь паркет поцарапают», – задумался мужчина, смотря на когтищи людей-птиц. В ответ услышал хихиканье от рыжих. Рыжие по просьбе Сергея быстро объяснили им, каково это жить в убежище, какие условия, и сказали, что птицы не будут рабами, но также и озвучили альтернативу. Как вскоре выяснилось, никто не хотел остаться на осколке и отправиться в бесконечное плавание, так что вскоре в убежище появился новый народ численностью 7200 особей. А когда они адаптируются, армия пополнится не менее чем пятью тысячами летающих гордых птиц. Крылатых созданий всегда обижали и говорили, что из них плохие воины. Это сильно било по самолюбию необычайно гордого народа. Потону, узнав, что им позволят стать воинами, причем могучими воинами, желанием сражаться загорелись даже женщины. Но многие были в плохом состоянии, потому вступят в армию лишь после выздоровления. Сергей же криво улыбнулся, подумав, что получил новых бледных, только летающих. Шоргу не были, Гайри, но проблемой это не стало. Они все равно могут пользоваться лучевым и огнестрельным оружием, но лишь в пространственном океане за землеям придется своими силами получать первый уровень а когда наберется тысячи наград у убежище получит новую партию снаряжения птицам подберут что то подходящее их народу далее сергей вместе с алис и гаи разгребали кучу отчетов отряды посланные в гавань собрали много информации много чего купили но ну и просто отлично провели время Розово-волосая расшифровывала и уточняла непонятные людям моменты, потому ее и позвали. Сперва Алис расстроилась, увидев такую красотку, но вскоре успокоилась. Сергей даже не смотрел на нее, а Алис же постаралась, чтобы ее новая сотрудница поменьше мелькала перед боссом. — Гая, кто такие горги? — спросил мужчина, изучив один из отчетов. «Это малый народ, что обитает в этом секторе пространственного океана. Довольно много представителей этого вида переселились в гавань. Занимаются они в основном ювелирными изделиями и аксессуарами с особыми свойствами». Максимально четко и доходчиво ответила девушка. Гай ее распирала от энтузиазма. Еще недавно она была простым гидом, и ей порой приходилось идти на многое, чтобы выжить. Гавань Хагов славилась своей суровой конкуренцией и высокими налогами на жизнь. «Хочешь жить в хорошем месте? Плати налог». «Не хочешь? Иди в трущобы. А что с тобой потом станет, никого не волнует». Собственно, ради этого трущобы и существовали, дабы люди боялись попасть туда, работая как проклятые. Попав же в убежище, девушка не повеяла своим глазам. Это как из города, пораженного чумой, перебраться в живописную деревеньку посреди переполненного жизнью леса. А то, что ей дали работу в администрации, так это вообще нонсенс. И вот она одна из помощниц второго человека после босса. Также ей выделили шикарное жилье, что было в двадцать раз больше ее конуры в гавани, за которую девушка отдавала треть зарплаты, и пообещали инициализацию на земле. Она станет системщиком. От гаи убежище получила в сотни раз больше сведений о народах и ковчегах, чем от Мизуру и Азаруса вместе взятых. Алис уже создала отдел, что будет заниматься изучением других народов. Тогда, если на пути убежища появится ковчег, люди будут знать, стоит иметь с ними дело, или лучше пролететь мимо, уничтожить. «Понятно, наши хорошонек закупились», – сказал мужчина и передал Алис отчет. «Люди купили две тысячи колец и аксессуаров по цене в семьдесят монет за штуку». Они имели различные свойства и помогали, можно сказать, от всего. Помогали от похмелья, защищали от беременности, выпадения волос, импотенции, даже яд вывести из организма. И от запоров были кольца. Достаточно ввести в кольцо побольше манны и запереться в туалете. К сожалению, ювелиру убежища могли делать лишь кольца характеристик, и то низкого качества. Но с недавних пор они переключились на обработку камней манны для создания накопителей. Однако убежищу очень не хватало рабочих рук. Было всего два ювелира, а Стоунхендж производил две сотни камней манны в день. Двое бедолаг попросту не справлялись». Сергею очень порадовали закупленные навыки. Люди обошли все магазины и нашли много из того, что заказывал босс. Алхимик – три сотни копий по пять тысяч каждая. Различные навыки, улучшающие зрение и реакцию – двадцать тысяч по сто монет. Боевые рефлексы – пять тысяч по пятьсот. Могли бы купить больше, но люди так почти вышли за лимит. Убежище должно было сохранить минимум пятьдесят миллионов монет для строительства пространственного моста. «Алис, мы откуда четыре с половиной тысячи лишних рабов?» С недоумением, вчитываясь в отчет, спросил мужчина. «Эх», вздохнула девушка и строго посмотрела на Сергея. «Ты же сам сказал им, путан, сами себе ищите. Вот они и нашли». «Но четыре с половиной тысячи!» «Они что, решили уподобиться оркам и создать себе гаремы?» Скривя губы в улыбке, спросил мужчина. «Не уподобиться, а Таруи были основными инициаторами. Не всем хватило медведиц, остальным было завидно», вздохнула девушка. «Да и не все из указанных рабы». «Рабов в гаремы? Так, ладно еще медведицы они сами согласились, а...» «Выбора у медведиц, можно сказать, и не было». Возразила Алис, перебив Сергея, но сразу уйкнула и, опустив голову, извинилась. «Прости, все время забываю, что они людоеды. Смотрю на них и вижу обычных инопланетянок, а не кровожадных монстров». «Если заключим мир с медведями, то, по желанию, вернем их на Землю», — вздохнул мужчина и улыбнулся. «Так что там с новенькими?» «Кого-то подобрали на улице, кого-то купили, кого-то спасли, а некоторые сами согласились пойти к нам, взяв с собой семьи», — перечисляла девушка. «Подобрали, сами», — недоумевал мужчина. «Есть у людей сострадание, и они решили помочь», — улыбнулась девушка. А еще есть те, кто предложил понравившимся им девушкам переехать в место, где не надо выживать в адских условиях. Согласились многие и семьи прихватили. «Шпионы были?» – вздохнул, спросил мужчина. «Сорок девять. Их попросту не пустили на территорию убежища, оставив в гавани», – ответила она. «Понятно. Молодцы», – кивнул Сергей и продолжил изучать отчеты. «Простите, что отвлекаю?» Раздался неуверенно голос Гай. «Но почему вы называете Тару орками?» «Просто наш босс любит давать всем свои имена, потому вы можете иногда путаться, но быстро привыкнете». Вежливо ответила Алис, обращаясь на «вы», создавая дистанцию. Такую опасную соперницу она близко не допустит. «Понимаю. Спасибо за разъяснение», — кивнула девушка. Изучение отчетов долго не продлилось, но это лишь для Сергея. Ему давали лишь самые важные. Остальные изучит Алис, а Гайя поможет ей. — Гайя, — сказала Алис, — стоило боссу покинуть их. — Да-да. Едва не вскочив от неожиданно строгого голоса, девушка ответила розово «Не смей соблазнять Сергея и старайся поменьше попадаться ему на глаза. И я читаю твои мысли, потому сразу говорю, ничего у тебя не выйдет, а врагов ты найдешь много», — сердито сказала Алис. «Я...» — побледнела девушка, не зная, что ответить. Она действительно собиралась его соблазнить. «Послушай, Гая, здесь тебе нет нужды бороться за выживание. Тут ты можешь жить и наслаждаться своей жизнью». «А когда мы спасем наш мир, ты и твои будущие дети сможете жить мирной жизнью на планете, не в пространственном океане». Подойдя к девушке и обняв ее, сказала Алис. «Так это не пустые слова про возможность спасения вашего мира?» «Нет, я тебе все расскажу, но чуть позже, сейчас много работы», — ответила Алис, успокаивая новенькую. Подобных разговоров ей предстоит еще много. Как ей не раз говорил Сергей, каждому человеку нужен особый подход, даже если он и не человек вовсе. В это время буз готовился к предстоящему сражению. Для этого было расширено озеро, в котором базировался флот. Корабли подвели к его центру и перевели в боеготовность. Осталось дождаться, когда враг отправится в путь. Также Сергей активировал колпак на полную, отсекая любое сияние убежища, делая его практически невидимым. «Раз есть время, можно и в Норвегию наведаться», — подумал мужчина, что закончил с приготовлениями к нападению. Пока люди собирали информацию, Рейн внимательно осмотрела все ковчеги, включая ковчег четырех руки, потому люди примерно знали, с чем имеют дело. Юго-запад Норвегии, база союзников. Горели деревья, гремели взрывы, свистели пули. Шла битва, жестокая и кровавая. Длилась она не один час, потому повсюду были разбросаны трупы лягушкоподобных существ, раскуроченная военная техника и тела огромных жутких чудищ. Первый рубеж обороны из аналога стальных стен был преодолен армией разумных монстров, а за ним второй. Чудища, не жалея себя, мчались к последней линии обороны, оставляя за собой горы трупов собратьев. У защитников летели копья, камни, кислота, шипы и даже маги. В ответ гуманоидные лягушки получали свинец, много-много свинца. Защитники были поголовно вооружены АК-15. Многие были модифицированы подствольными гранатометами. Конечно же, встречались и лучники с магами, но те уже выбыли из строя после длительного сражения. «Это Андерсон, командир базы! Флот! Вашу мать! Где артиллерийская поддержка? Нас сейчас снесут на хрен рычал англичанин в облике человека-тигра. «Держитесь, мы тоже под атакой! Враг берет нас на абордаж! Едва держимся!» «Дьявол!» — вскрикнул англичанин и пнул стоящий рядом ящик, что практически лопнул от силы удара, а сотни сухпайков разлетелись во все стороны. «Командир! Драконы!» — раздался голос лежащего недалеко бойца. Тот полностью истратил всю манну и потерял боеспособность, потому отдыхал. «Джордж, какие нахрен к дьяволу дракона Не отвлекай своими галлюцинациями!» — рыкнул командир. «Да нет, ты правда дракона!» — сказал уже другой боец, поднимая руку, указывая пальцем в небеса. «Мать-тьюбожья!» божья пробормотал человек-тигр. Огромный дракон парил над базой, задрав в голову к небу, формируя гигантский огненный шар. Тот раздувался с большой скоростью и вскоре достиг размеров самого дракона. Издав грозный рык, ящер запустил в небо шар, что взорвался на высоте около километра, разогнав облака. Следом тысячи более мелких огненных шаров посыпались на землю, бомбардируя все вокруг базы, убивая тысячи тварей каждое мгновение». В это время мило кружила над флотом, выпуская молнии, поражая прячущихся в воде тварей, что напали на корабли. «Убить! Убить! Убить!» Раздались тысячи голосов на неизвестном союзникам языке, а потом всю базу и окрестности осветило ярким, но таким теплым и приятным светом. Он не ослеплял людей, смотрящих на него, наоборот, придавал сил, раны начали зарастать на глазах. А вот к врагу цвет не был столь доброжелателен. Лягушки их звери ревели от боли из-за глаз. Их раны шипели, будто в них попала кислота. Чудище буял страх. «Ара!» — прорычало пятиметровое существо, что было помесью человека, лягушки и акулы. К нему на огромной скорости подбежала зеленокожая рогатая девушка. Ее два меча пылали синим пламенем. Удар. Второй и монстр с поврежденными коленями упал на землю. Но еще во время падения на его голову заскочила зеленокожая и вонзила оба меча в череп по самую рукоять. Она высвободила пламя, направляя его через лезвие мечей внутрь твари, сжигая все его внутренности. Из глаз, пасти и ушей монстра вырвались потоки пламени, настолько силен был напор огня. Как только монстр умер, тысячи золотых шариков покинули его тушу и влились в девушку, из-за чего ее татуировки загорелись алым светом, а потраченная манная выносливость восстановились. Став еще сильнее, демон войны Гуддо кинулся к еще более могучим противникам. В этот момент серебряно-волосая девушка с длинными ушками неторопливо шла по полю боя. Лягушки кидались на нее со своим оружием, но, приблизившись, начинали визжать от нестерпимой боли. Их тела скручивались, будто их выжимало, как тряпку. Хруст костей, опли и много крови. Но врагов это не останавливало. Они большими группами пёрли на хрупкую девушку, намереваясь убить и сожрать. Элли остановилась, окинув врагов холодным взглядом, подняла правую руку, и сотни копий, ножей и прочего оружия гуманоидных лягушек поднялись в небеса. Стоило руки опуститься, как подобно Граду, эти примитивные орудия убийства обрушились на чудищ, обрывая множество жизней. Неплохо они разошлись, ухмыльнулся высокий человек, покрытый тонким коричневым мехом. Пора им не опробовать свой навык. Мужчина активировал боевые рефлексы и сосредоточился. Через пару мгновений всюду начали появляться пехотинцы, вооруженные лучшим системным снаряжением. Они появлялись в удобных и защищенных позициях, потому могли незамедлительно открыть огонь по противнику. Раскрылись осадные барьеры, появилась системная техника, механические войны и многое другое. Средний ковчег был размером чуть больше пяти квадратных километров. В его центре располагался небольшой каменный городок. Недалеко от границ тумана возвышались сторожевые башни, с которых прекрасно просматривался каждый уголок ковчега. «Говорят, мы хорошо поторговали». Поведал худощавый четырехрукий воин в легком кожаном снаряжении. За его плечами и на поясе висели четыре коротких клинка в хороших кожаных ножнах. Его кожа была серой, на теле отсутствовала растительность, лицо было слегка вытянуто, а каждый зуб казался острым. Не было сомнений, что он является хищником. «Не просто хорошо, очень хорошо, потому вечером пирушка». Довольно улыбнулся, стоящий рядом мак, валой мантии и с двухметровым магическим посохом в руке. «Отлично! А то эти гады душу травят тем, как же хорошо они отдохнули в гавани Ответил четырех руки и грустно вздохнул. «Только вот всех рабынь продали. Кто мне ночью согреть постель?» «Мысль о том, что мы сделали благое дело, что поможет процветанию нашего великого народа?» Ухмыльнулся мак. «Эта мысль согревает меня, когда я стою в дозоре», — возразил воин. А вот, неожиданно, ковчег сильно тряхнуло. «Что происходит?» — вскрикнул воин. «Атакуют нас вот что!» — воскликнул маг и кинулся к другой части башни, всматриваясь в свой участок тумана, что стремительно растворялся. «Это еще что такое?» Маг увидел озеро и огромные металлические крепости на воде. Раздался взрыв, и десятиметровая каменная башня рассыпалась на части. Но этим все не закончилось. Укрепленный военный городок в центре подвергся массированному обстрелу. Дома разлетелись на части вместе с могучими воинами. Казармы рушились, укрепления взрывались. Возводились магические барьеры, но те едва могли сдержать один снаряд корабельной артиллерии. Несколько минут жестокого обстрела, и, казалось бы, этот ад закончился. Но нет. Вскоре появились они. Конец седьмой книги. Текст читал Иван Никонов.